обозначив направление кивком головы. Восхищение Машега вызвал Малец лет 10-11, которого ловили трое бородатых смердов, причем на пятачке размером с площадку для холмганга Малец ускользал от ловцов, подныривая под загребущие лапы, уклоняясь и путая противников. Один раз даже между ногами у одного проскользнул. Но шансов у Мальца было немного.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 — А Шурин знает, как ты его учишь? — спросил Сергей. — Вдруг пришибешь? За его спиной возникло движение. Это отроки-варяги пробились и встали за спиной. — Так отдал и отдал, — сказал Полянин. — А пришибу ладно. Чего в нем толку? Беспокойство только до да прожор. — В убыток, выходит он тебе, — уточнил Сергей. — Вот теперь верно, — сказал Боярич. Один с него убыток. И треснул мальца снова.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 Он теперь наш, дружинный. — Да, Хевдинг. Отрок одной рукой подхватил мальца, второй сгреб с навеса снег и сунул в махонькую лапку. — К носу приложи, а то шубу мне замораешь Зачем он тебе? — спросил Машек, когда они выбрались из толпы. — Чахлый совсем. Прав смерть, до весны не дотянет. — Ты, похоже, забыл, как этого чахлика три мужа поймать не могли, — напомнил Сергей.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 поскольку сотрудничество с родом Рузиев, которым принадлежал Машек, оказалось очень и очень плодотворным. Нет, Сергей не сомневался, не будь они с Машегом побратимами, хузарские хищники ободрали бы его как липку, как минимум попытались бы. Но Машек Барзахарях по прозвищу Последняя Стрела названный брат Сергея. Вот он стоит всегда рядом и тоже получает свою долю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 Потому мы отправимся туда, где знают все цены. К твоим единоплеменникам. — Ну, так не интересно надул щеки Машек. — Не капризничай, — строго произнес Сергей. — Надо. Сейчас вернемся, оседлаем коней и поедем. Машек кивнул. Правильное решение. Прийти в гости к степнякам пешком минус три четверти уважения.